«Десять. Тридцать первое октября, ноль-ноль-пятнадцать. Меньше шести часов до отлива. Кто ее нашел?» — спрашивает Роуз, оглядывая всех, пока не останавливается на Трикси. «Это была ты?» Роуз лучше умеет общаться с животными, чем с детьми. И Трикси снова раздражается слезами. Она выглядит такой маленькой и ранимой в своей розовой пижаме. «Меня охватывает непреодолимое желание обнять ее, когда она снимает очки и вытирает другой рукой слезы. «Можешь рассказать, что случилось?» спрашивает Роуз, меняя тон, и Трикси пытается отвечать между всхлипываниями. «Я спустилась за стаканом воды. Бабуля была на полу. Когда я ее потрогала, она была холодной. Когда я ее позвала, она не ответила». Ее опять охватывают рыдания. «Нам нужно вызвать полицию», — говорит конор «На кой черт?» — спрашивает Лили. «И так очевидно, что случилось». «Неужели?» — парирует он. «Да, стул опрокинулся. Она явно стояла на нем, когда писала свои чокнутые стишки на доске, должно быть, она поскользнулась». «Не думаю, что в этом можно быть уверенными», — отвечает конор «Ну, я знаю, что ты репортер, а не детектив, и тебя вообще никто не спрашивал», — говорит Лили. Это семейное дело. Ты не член семьи, и я даже не понимаю, что ты здесь делаешь. Это грубо даже для неё. В данный момент я раздумываю, почему небезразличная мне пожилая женщина лежит на полу, выглядя, словно кто-то проломил ей голову тупым предметом. Он поворачивается к Роуз. «А ты что думаешь?» Она разглядывает кухонную плитку, будто не может посмотреть ему в глаза. «Я думаю, что бабушка только что умерла, и я очень расстроена». «Уверена, и вы тоже. Как сказала Лили, я ветеринар, а не врач». Теперь она сверлит его взглядом, и, видя выражение ее лица, я рада, что я не конор «Сейчас не время для твоих теорий заговора или безумных обвинений. Бабушка всегда была добра к тебе, приняла тебя в свой дом и нашу семью. Попытайся проявить немного уважения и сочувствия, если ты не забыл, как это делать». Роуз отворачивается от него и обнимает Лили с которые обе теперь плачут. Я подхожу к ним, будто молча выбирая сторону. «Я буду так по ней скучать», — говорю я, не представляю себе жизни без бабушки. «Мне просто не верится, что ее больше нет», — говорит Лили. «Знаю», — Роуз прижимает ее крепче. «И я не могу, но она прожила долгую и счастливую жизнь, а мы с этим справимся. Кому-то надо рассказать отцу». Роуз всегда воспринимала семью как проблему, не имеющую очевидного решения, проблему, которую не может решить. Когда никто не отвечает и не двигается, она вздыхает. «Видимо, это буду я». Мы провожаем ее взглядами, но она останавливается в коридоре у двери в музыкальный зал, где решил спать мой отец. Голова Роуз также выпрямлена, как ее рубашка. Она смотрит в пол, и я почти вижу колебания в ее голове. Музыкальный зал был одним из мест, где нам не разрешали играть в детстве. Роуз медлит, прежде чем постучать, как маленькая девочка, которая боялась, что на нее накричат за вмешательство в папину работу. Она стучит, и мы ждем. Но ответа нет. Она снова стучит, а затем осторожно поворачивает ручку и распахивает дверь. «Пусто», — говорит она, оборачиваясь на нас. «На диване никто не спал. Ни отца, ни его вещей здесь нет». Лили торопливо подходит и берет Роуз за руку, совсем как в детстве. «Я знаю, бабушка и завещание его расстроили, но ты же не думаешь...» «Давайте попытаемся не делать поспешных выводов», — говорит Роуз, хоть я уверена, мы уже перебрали по несколько «Я найду простынь, чтобы прикрыть тело, я хочу запомнить ее при жизни. Может кто-нибудь подняться и разбудить Нэнси?» «Я вызываюсь, и Конор идет со мной». Полагаю, он просто не хочет оставаться наедине с моими сёстрами, но я рада его обществу. Дом больше не кажется мне прежним, словно он скорбит. Сиглас стал тише, холоднее, неподвижнее. Я слышу лишь тиканье часов в коридоре и мягкий шум волн, накатывающихся на камни. Будучи маленькой, я представляла, как море просачивается сквозь трещины в стенах, двери, окна. вливается в дымоход, когда мы спим, пока Сиглас не заполнится водой до самого потолка, а мы будем болтаться в ней, запертые внутри. Я представляла много разных скверных вещей, которые могли бы случиться с моими родственниками в этом доме, но только по ночам. Может, я больше не ребенок, но я до сих пор боюсь темноты. Конор останавливается на верхней ступеньке лестницы, и я замечаю мел на его джинсах. Он тоже это видит и пытается его отряхнуть. Я ничего не говорю. Дверь спальни моей матери в дальнем конце коридора немного приоткрыта. Я замираю, понимая, что у меня просто нет слов для этой ситуации. Коннор, словно почувствовав мои сомнения, выступает вперед и прочищает горло. Он очень осторожно стучит, но дверь чуть больше приоткрывается, и даже в темноте мы видим чью-то фигуру в кровати. Я не понимаю, как кто-либо мог проспать крики Трикси, но моя мать всегда крепко спала. Всегда не меньше восьми часов за ночь, потому как считает, что меньше сна может навредить ее коже. Хорошего долгого сна она добивалась с помощью таблеток и алкоголя. «Нэнси, извини, что беспокою», — говорит конор «Что? Кто это?» — доносится голос из темноты. Но это не моя мать села в кровати. «Это мой отец, похоже, не меньше нас, удивленным своему присутствию там». Через несколько секунд Нэнси тоже садится, снимая маску для сна и вынимая беруши, а затем щурится в нашем направлении. Увидев отца рядом с собой, она практически выпрыгивает из кровати. «Все не так, как выглядит», — шепчет она нам. именно так», — вздыхает отец, обхватывая голову руками. Я онемела от мысли о моих разведенных родителях, спящих в одной постели. Коннор снова покашливает. «Случилось несчастье. И я думаю, вам лучше спуститься в кухню, когда вы...» Я боюсь, что он скажет «оденетесь». «Будете готовы», — произносит он, и мы оставляем их. Внизу на кухне настроение сменилось с недоверия на страх. Бабушку прикрыли чем-то вроде красной с белым скатерти, а мои сестры разглядывают поэму о нашей семье. мел был у нее в руке», — говорит Роуз. Бабулин почерк очень красивый и выразительный. Все поэмы в ее детских книгах она писала чернилами от руки. Когда-то я пыталась писать так же, наклоненными и соединенными буквами, но у меня никогда не получалось хорошо. У бабушки было на это объяснение, как и на все остальное. Конечно, у всех нас разный почерк. как отпечатки пальцев или ДНК, он напоминает нам, что мы индивидуальны. Наши мысли и чувства принадлежат нам, и они уникальны. Я не вижу мир в точности, как ты, и это нормально. Мы не созданы, чтобы всегда думать и чувствовать одинаково. Мы не овцы. Соглашаться с кем-то — это выбор. Попробуй это запомнить. Не трать жизнь попусту, стремясь быть как кто-то. Реши, кто ты. «И будь собой». «Не думаю, что поэму написала бабушка», — говорю я. «Это не похоже на ее почерк. Может, кто-то просто хотел сделать вид?» «Невозможно точно сказать, кто это написал», — перебивает Роуз. «Но зачем бабушке писать такое?» — спрашивает Лили. «И если она всех нас так ненавидела, зачем вообще приглашать нас сюда?» «Я не развита не по годам». Говорит Трикси, моя одарённая чудесная племянница, глядя на строки о себе. Я почти испытываю облегчение, когда мои родители входят в комнату, смахивая на парочку подростков, застуканных за гаражом. «О, нет!» — говорит отец, бросаясь к бабушке и откидывая ткань, которой её прикрыли. Его реакция выглядит наигранной, и собака снова начинает рычать. «Всё будет хорошо, Фрэнк», — говорит моя мать, становясь рядом с ним. всё ещё в своей чёрной шёлковой пижаме. Сочетающаяся чёрная маска, без которой она не может спать, тоже всё ещё на ней. «Мы справимся с этим вместе». Это странные слова от неё, учитывая, что они провели порознь последние 20 лет. Я задумываюсь, не пьяна ли она до сих пор. Мы смотрим, как родители обнимаются перед нами впервые с 1988-го. Люди держатся друг за друга крепче, если им кажется, что реальность от них ускользает. Момент начисто прерывает плачущая девочка. «Я хочу домой», — всхлипывает Трикси. «Почему бы тебе не посмотреть телевизор в гостиной?» — говорит Лили. Телевидение всегда было заменой родителям в доме моей сестры, но она раздражается, когда Трикси поворачивается ко мне за утешением. «Все будет хорошо, я обещаю». Говорю я, задумываясь, правда ли это. «Очень грустно, что бабушка умерла, и мы все будем по ней скучать. Ты иди к телевизору, а я подойду через минуту». Люди склонны видеть то, в чем нуждаются, и слышать, что хотят, по моему опыту. Трикси кивает, снова вытирая слезы рукавом розовой пижамы и покидая комнату. Как только она исчезает, обсуждение поэмы на стене продолжается. Я слушаю перепалку остальных о ее значении и о наших дальнейших действиях, не удивляясь, что никто не интересуется моим мнением. Как самая младшая в семье, я привыкла, что никого не волнуют мои мысли. Я немного погружаюсь в мысли и замечаю восемь вырезанных овощей, все еще лежащих на кухонном столе. У них такие жуткие мины, на которые бабушка явно потратила много времени. Среди них тыквы, кабачки и редька — потому что ей всегда нравились хэллоуинские фольклоры и традиции больше, чем коммерческая версия ее любимого дня. Каждый год в нашем детстве она помогала нам вырезать тыквы, рассказывая историю их происхождения и миф о жадине Джеке. Ирландская легенда гласит, что жадина пригласил дьявола выпить, но потом отказался платить за напитки. Это была уловка, одна из многих, которой Джек проворачивал с дьяволом до самой своей смерти. Но затем Бог не впустил Джека в рай, а дьявол, утомленный его уловками, отказался впускать его в ад. Поэтому Джек был обречен обитать в чистилище, имея лишь горящий уголюк внутри старой репы, подсвечивающий ему путь в темноте. Полагаю, в какой-то момент истории репа превратилась в тыкву, но, с другой стороны, все истории, рассказываемые довольно часто, меняются и искажаются со временем. «Именно из-за жадины Джека мы вырезаем тыквы и ставим в них свечи на Хэллоуин. Один из моих лучших талантов — это знать по чуть-чуть о многих вещах. И бабушка научила меня почти всему. Она говорила, что мораль легенды — самому расплачиваться за всё в жизни или быть обречённым на вечный мрак и одиночество. Она явно была недовольна нами, — говорит моя мать, вырывая меня из транса. «Думаю, вчера вечером это было очевидно. Я уже долгое время задумывалась, не страдает ли бабушка от деменции. Эти...» Она указывает на поэму, не глядя на нее. «Оскорбления совсем на нее не похожи. Может, она просто разволновалась и...» «Что? Разволновалась, написала поэму и умерла?» спрашивает Лили. «Это может оказаться скрытым благословением», говорит Нэнси. «Как ты можешь такое говорить?» — спрашиваю я, дрожа от ярости. Мать игнорирует меня. И эта демонстрация деменции в сочетании с ее странным поведением прошлым вечером может означать, что ее завещание попросту нельзя воспринимать всерьез. Если она была не в себе во время написания... «Она не была не в себе, она просто озвучивала свои мысли», — говорит Роуз. Нэнси бросает на нее гневный взгляд. Прежде чем они успевают начать спорить, мы все замираем, слышав в отдалении голос бабушки. «Настало время тебе встретиться с остальными даркерами, моя дорогая».